Пойдем гулять на час, и это время я вам плачу. В другой раз Паперн, видимо, согласился на прогулку. Они с Утесовым шли по Переделкино и повстречали известного филолога Гудзия. — Леонид Осипович, вам, как музыканту, наверное, будет интересно. Обрадованно сказал тот. — Послушайте бурсатский пародийный вариант песни «Разлука ты разлука». И безбожно фальшиве затянул длиннейшую песню. Когда он закончил, учасов сказал «Николай Калиникович, у вас редчайший дар. Мне приходилось слышать, как при пении люди иногда фальшивят, но у вас не было ни одной нефальшивой ноты, так что продолжайте заниматься литературой и никогда не пытайтесь петь». По скрипту фойе Центрального дома литераторов висит афиша о показе нового италокинийского фильма. Подходит Зиновий Самолыч Паперный и читает вслух своим сочным баском «Производство Италия, Кения». «Все ясно. Это значит Италия на уровне Кении. Можно и смотреть». «Можно представить, сколько интересного рассказали бы про Недоосича хорошо знавшие его люди. Есть даже я, который видел его случайно два раза, и то был обогащен утесовскими шутками, и они запомнились». Первый раз это было в начале 70-х годов, в дни Московского кинофестиваля. Пожилые эстрадные гранды «Утесов» и «Цфасман» шли на дневной просмотр в кинотеатр России. В то время на фестивале существовала система абонементов. Зрители покупали по семь сброшурованных билетов. Контроль каждого билета отрывался при очередном посещении. У входа в Россию Леонид Осипович протянул контролерши такую книжечку. Суровая женщина сразу начала ворчать, мол, зритель обязан загодя раскрыть абонемент на нужном месте, чтобы ей не приходилось тратить время, искать самой, оставалось только оторвать контроль. Невозмутимо выслушав её нарекания, утесов сказал, «Хорошо, в следующий раз я открою абонемент еще дома». Второй раз я видел Утесова, кстати, недалеко от того же кинотеатра «Россия», в бухгалтерии издательства «Известия», где выдавались гонорары авторам журнала «Новый мир». У Леонида Осипича там были опубликованы его воспоминания. Я стоял в очереди в кассу за ним. В тот момент, когда кассирша отсчитывал ему деньги, я полез в портфель за очками, вынимая их, за что-то зацепило, они упали, не разбились, только вылетела стеклышко. Утесов укоризненно посмотрел на меня. «Что ж вы, молодой человек, так неаккуратно!» Тут же его сочувственный взгляд сменился ироническим, и он добавил. «За очками нужен глаз до да глаз». Однажды сатирик Александр Курлянский пришел домой к Утесову. Он тогда работал над текстом новой программы для его оркестра. Хозяин сидел за столом и сосредоточенно писал. Александр спросил. «Леонид Осипович, что вы пишете?» Составляю список людей, которым я делал добро, и вспоминаю, чем они мне за это отплатили. Постскриптум. Как один из создателей культового мультсериала «Но погоди», Александр Ефимович Курлянский часто встречался со школьниками. На одном из выступлений какой-то мальчик просил его рассказать о своих школьных годах. Когда Александр Ефимович... Признал, что у него были и тройки, и даже двойки. Задававший вопрос мальчик неожиданно заплакал. Оказалось, что он надеялся, писатель будет для него примером, а тут... — Ребята, неужели только для того, чтобы послужить примером, я должен был сказать неправду? — спросил Курлянский. И весь зал дружно закричал. — Да! Как-то кинорежиссер Морягин поинтересовался у Утесова, Почему тот дома пользуется всего лишь простеньким, дешевеньким электропроигрывателем аккорд? А мои пластинки можно слушать только на дешевой аппаратуре, ответил Леонид Осипович. Иначе будет несоответствие формы и содержания. В Доме кино состоялась премьера нового фильма Морягина «Вылет задерживается». Леонид Георгиевич пригласил на просмотр Тесова, недавно отметившего восьмидесятилетие. Это было тем более уместно, что в фильме звучала песня в Утесовском исполнении. После показа Морягин попросил Леонида Осиповича подняться на сцену, сказать несколько слов о своем впечатлении от картины, что тот и сделал. Поблагодарив патриарха эстрады, режиссер сказал, что надеется видеть его на премьерах своих будущих фильмов. «А можно рассказать анекдот?»